Первая империя. Сколь не обращалась фантазия Александра к безграничным далям, все же, как организатора и завоевателя, сковывали тогдашние пространственные представления. Происходя из восточного Средиземноморья, царь был подвержен свойственному тамошним народам таласоцентризму. Примечание. Таласоцентризм, представление, согласно которому в центре населенного мира находится море, греческое Таласа. Его первым побуждением было замкнуть круг земель вокруг моря, преобразовать расположенные здесь страны и лишь после этого обратиться к новым завоеваниям. По сути дела, такая же задача некогда стояла перед Филиппом. Но то, что отец представлял последним шагом, Сын воспринимал лишь как первый этап своих завоеваний. Эту первую ступень, созданную Александром империей, Эренберг удачно назвал «Первой империей». Конечно, сам царь никогда не пользовался этим термином и, возможно, только подспудно ощущал его значение. Однако это понятие соответствует реальным фактам, и поэтому мы им воспользуемся. Прежде всего, следует ответить на вопрос – Как организовал царство и Первую империю перед тем, как летом 331 года до нашей эры двинуться за персами вглубь Азии? Ведь наряду с завоеванием окружающих Средиземное море стран происходило и постепенное их административное подчинение. Мы только знаем, что во время пребывания в Египте, а затем в Тире в мае 331 года до н.э., царь пытался создать новую административную структуру. Следует хотя бы кратко остановиться на этом. Как уже я говорилось выше, родина царя Македония не входила в состав империи. Управление ею царь поручил Антипатру, назначив его своим наместником. Каримский союз тоже не входил в империю, ему была предоставлена автономия. Александр считался гегемоном союза, обладал исполнительной властью и на время Персидской войны занимал должность стратега автократра Царь милостиво относился ко многим членам союза, хотя после сражения при Иссе уже не стеснял себя условностями. Он приветливо принимал послов стран, членов Союза, отпустил на родину наемников, взятых в плен при Гранике. Не очень охотно, но все-таки он утвердил власть Афин над островом Самос. Только Спарта и Крит еще не входили в Союз, более того, открыто готовились к войне с Македонией. Царь считал, что антипатор сам сможет справиться со Спартой. Ему же было поручено из Македонии следить за порядком на Пелопонессе и всей территории Союза. Однако усмирение Крита царь взял на себя. Перед новым императорским флотом ставилась задача подчинить этот остров. Греческие государства Малой Азии, как мы уже говорили, не были включены в Каримский союз, однако Александр не отдал их под власть сатрапов, а предоставил им самостоятельность под управлением протектора Алкимаха. В 331 году до н.э. его место занял Филоксен, которому одновременно было поручено заведовать вновь учрежденным управлением Малой Азии. В Ионии, в протекторат Были включены острова Родос и Кос, а, возможно, и Хиос, если только там не восстановили прежний статус. Хиос раньше входил в Каримский союз. Вполне вероятно, что маленькие города острова Лезвес тоже вошли в союз. Подобно Ионии, Особое положение занимал и другой протекторат, расположенный в переднеазиатской Леванте. Примечание. Левант автор обозначает этим средневековым термином государство восточного побережья Средиземного моря, Сирию и Палестину. В него вошли финикийские города и некоторые греческие порты Килики. Эти полисы, собственно говоря, никак не были связаны между собой, но выделенные по аналогии с ионийским протекторатом Филоксена в 331 году до н.э. из Сатрапии, они подчинялись главе нового левантийского финансового управления. Третьим Протекторатом, видимо, была Александрия. Город входил в финансовое управление Египта, во главе которого стоял неоднократно упоминавшийся нами Клеомен. Кипр не только не был включен в какую-либо сатрапию, но царь не послал туда даже протектора. Князья Кипра подчинялись непосредственно самому Александру. Самыми независимыми считались Кирена и, возможно, Митилены. Здесь в виде исключения Александр заключил союз на основе равноправия. Иными словами, дал этим городам тот же статус, что и Каринфскому союзу. Либеральное отношение к Кирене свидетельствует о том, что в это время у Александра еще не было планов завоевания Запада. Метиленцы же приняли это как вознаграждение за заслуги в греко-персидских войнах. Только Кирена и Метилены не вошли в число вновь покоренных областей, рассматриваемых Александром как земли, завоеванные копьем, которые он хотел организовать по типу своей империи. Кипр же и городские протектораты принадлежали к империи уже потому, что прежде входили в состав Персии. Здесь Александр не чувствовал себя ни македонским народным царем, ни гегемоном, ни союзником, ни другом, а абсолютным автократическим монархом. Александр считал себя вправе вводить или отменять денежные поборы, требовать военной помощи и определять внутриполитический курс. В ионийском протекторате господствовали демократы, но им было запрещено проявлять чрезмерную жестокость к лицам, сотрудничавшим с персами. На Кипре и в Финикии Александр сохранил старые города-монархии. Александрия управлялась как Эллинский полис, но царь разрешил в специальных кварталах селиться местным жителям, не имевшим с точки зрения греков, право гражданства. Все остальные земли, кроме протекторатов, а именно они составляли основную часть завоеваний, по-прежнему управлялись как сатрапии. Их границы проходили в большинстве случаев там же, где и при персах. Но права наместников были в значительной степени сокращены. В Египте Александр разделил сатрапию на четыре части. Для централизации управления – Весьма существенным было уже упоминавшееся выше нововведение 331 года до н.э. были созданы три торгово-финансовых управления, независимых от сатрапий. В первое входили четыре египетские сатрапии и Александрия. Во второе сатрапии Сирия, Киликия и финикийско-киликийский прибрежный протекторат. В-третье – все сатрапии Малой Азии и Ионийский протекторат. Все три финансовых правителя были в то же время и главами протекторатов. По-видимому, именно Клеомен, советник Александра в Египте, предложил ему эту замечательную организацию финансового и налогового аппарата. Прежде чем Александр продолжил свой восточный поход, он провел еще несколько должностных перемещений. Например, заменил сатрапов Лидии и Сирии. Царю так и не удалось окончательно погасить очаги сопротивления в Средиземноморье. Прежде всего, здесь необходимо упомянуть Спарту, остров Крит и многие области Малой Азии. Вифиния и Исаврия еще при персах сохраняли самостоятельность. До македонского завоевания существовали трения с населением горной Киликии, они продолжались и теперь. В Пафлагонии и, главным образом, в Кападокии после ухода войск Александра вновь вспыхнули волнения, которые поддержали персидские войска с боями, пробившиеся в Анатолию после битвы при Иссе. Характерной для Малой Азии этого времени была смерть двух сатрапов, гелиспонской Фригии и Киликии, погибших в боях. Северной имперской дорогой вообще нельзя было пользоваться. И только благодаря энергии Антигона, сатрапа Великой Фригии, караваны могли проходить по южной дороге. Еще одно восстание вспыхнуло в палестинской Самарии. Там был захвачен в плен и заживо сожжен помощник наместника. Александр находился в это время неподалеку, в Египте. Во время похода в Тир он принудил самаритян выдать виновных. Спорным остается вопрос, вошел ли Александр в Иерусалим. Доподлинно известно только, что не было произведено никаких изменений в положении иудейского храмового государства, входившего в сирийскую сатрапию. Александр не стремился создавать себе новые трудности и повсюду поддерживал теократические государства. Для поддержания порядка Александр оставлял во всех провинциях свои войска, главным образом греческих наемников. В большинстве случаев они были подчинены сатрапам, но в Египте командование войсками входило в компетенцию самого Александра. Особое положение занимали имперские крепости, например, Сарды, Тир, Газа, Пелузий и Мемфис. В соответствии со своими талассоцентрическими представлениями Александр заботился о сильном идеяспособном флоте. Ему предстояло воевать с Критом, предотвратить нападения спартанцев, бороться с повсеместно обнаглевшими пиратами и главным образом обеспечивать подвоз военного снаряжения для армии. Александр не хотел доверить командование флотом греку Поскольку Гегелох вернулся в армию, во главе флота был поставлен брат кратера, хорошо себя показавший в сражениях на Эгейском море. Новый флот в основном состоял из киприотов и финикийцев. Этот флот обеспечивал независимость Александра от Каринского союза. И кроме того он лишил Афинин господства на море. Основными базами флота Александра стали теперь Тир, Кипр и, по-видимому, Родос. На этом острове иногда находился македонский гарнизон. Специальный флот из тридцати кораблей стоял в устье Нила, его использовали для местных целей, все больше и больше теряли свое значение старые гавани персидских времен Триполис, Аспент и Кавн. Большое значение для Александра, наряду с военным господством в Средиземноморье, имело непрерывное пополнение его армией македонинами и греческими наемниками. Поэтому он отправил одного из своих лучших военачальников, Аминту, из газы на родину, чтобы тот хотя бы и драконовскими мерами обеспечил пополнение македонских контингентов. Он поручил ему также навербовать греческих наемников. Амин то очень серьезно отнесся к своему поручению и призвал на военную службу даже фаворитов Олимпиады, за что эта страшная женщина возненавидела его. Брат Пармениона Асандр вскоре был заменен на должности сатрапа, и ему тоже поручили вербовку наемников». Сложность заключалась в том, что антипатор в это время тоже набирал воинов для подавления восстания во Фракии и отражения нападения урожавшего со стороны Спарты. По мнению Александра, государственный аппарат должен был иметь не только военные и организационные функции, но также культурные и культурно-политические. В Египте Александр выступал как царь-освободитель и фараон. В вопросах религии и управления он поддерживал национальные традиции. Нечто подобное уже было в Лидии, Карии и других странах. Местные религии и жрецы пользовались особым покровительством царя, но Александр сочетал свою терпимость к местным культам с распространением греческой цивилизации. Именно это руководило царем при основании Александрии в Египте. С этой же целью он устраивал празднества в Египте и Финикии. Александр был склонен к идее синкретизма, что относилось не только к популяризации культа ОМОНа, но и к проведению им на греческий манер праздников в честь бога Мелькарта Геракла в Тире, как после взятия города, так и во время остановки там в мае 331 года до нашей эры. Этот второй праздник был типично греческим. Проводились спортивные состязания, приглашались певцы и музыканты, устраивались театральные представления. Впрочем, гимнические и художественные агоны проводились уже в Мемфисе, но источники не указывают на связь этих соревнований с культом какого-либо местного бога. Для Александра больше всех правителей, увлекавшегося театром, Они были интересны еще и потому, что он состоял в дружбе со многими знаменитыми актерами того времени. Царь считал необходимым познакомить людей Востока с искусством Запада. По-видимому, он надеялся оказать на них такое же влияние, как при царе архилае оказали на македонскую знать греческие празднества». Если подытожить сказанное, то очевидно, что уже в период Первой империи Александр поощрял развитие как греческой, так и восточной культуры. После Исса Александр выступает чаще как греческий меценат, чем гегемон. Все больше начинает он использовать эллинов для управления империей. В отношениях с людьми Востока Александр особенно подчеркивает свою роль освободителя и законного преемника местных правителей. В этой роли он старается выступать даже по отношению к перебежчикам-персам. Зарождается и его будущий принцип, выраженный формулой «не должно быть ни побежденных, ни победителей». Уже теперь были освободители и победители, но не было побежденных а только освобожденные. Александр охотно поддерживал синкретизм, если удавалось достигнуть его без принуждения, и он не противоречил традициям. В это время царь еще не проповедовал слияния культур, во всяком случае не насаждал его диктаторскими методами.